Часть третья. Глава двадцать седьмая. Топография. Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающие жаркие дни. По ночам непрестанные зарницы молчаливыми грубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы. Души и тела жаждут грозы с проливным дождем. Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками. Труд не тяжелый, приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с кипрегелем-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих, в заправдышних господ офицеров. «Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка», — озверело говорит, направляя визирную трубку на веху, загоревший черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым. И это тоже тебе не мутовку облизать. Так-то, друзья мои. Жутко приходится и Александрову. Для него вопрос о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того, выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это великая разница. Во-первых, при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера,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 Но вся задача в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых девяти баллов. Жестокий и суровый минимум. Вот тут-то у Александровой гнездится досадная проклятая нехватка. Все у него ладно. Во всех научных дисциплинах хорошие отметки. По тактике военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математики, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом — с военной фортификацией. По ней всего-навсего шесть баллов. Последняя удовлетворительная отметка — Ох уж этот полковник, военный инженер Колосов! Холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно, с каменным лицом губительные двойки-единицы и даже уничтожающие нули. Из-за его чертовской шестерки средний балл у александрова чуть-чуть не дотягивает до 9 не хватает всего каких-то трех девятых мозговатый в арифметике товарищ бутынский вычислил точно если ты александров умудришься получить за топографическую съемку 10 баллов то первый разряд будет у тебя в кармане наука напрягись молодой обер офицер Съемки происходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рощицах. Каждое утро, часов в пять, старшие юнкера наспех пьют чай с булкой, захвативший завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до семи вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагере, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной линией, в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не подымалась выше восьми градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившееся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане, на полке до отказа, до красного коленя, до полного изнеможения и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеную воду купальни, сделавши сальто мартали или нырнувши вертикально головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания, и мгновенного ужаса вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обвыкало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе. Было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнута блаженной радостью, сладкой и бодрой. Уже вечерело, когда гарнист трубил сигнал к обеду. «У папеньки, у маменьки!» «Просил солдат говядинки!» «Дай, дай, дай!» Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных яндовах служители разносили ядреный хлебный квас, который сшибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха. Играл знаменитый училищный оркестр — Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приблудившегося к Александровскому училищу маркетанта, который открыл в лагере лавочку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами — это была очередная мода — хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем, по сигналу, все четыре роты выстраивались две шеренги вдоль линейки, и начиналась перекличка. «Такой-то!» — вызывал Фельдфебель. «Я!» — коротко отвечал спрошенный. «Такой-то!» — «Я!» «Как это мило! И как это странно придумано Господом Богом!» — размышлял часто во время переклички мечтательный юнкер Александров. «Что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели...» И все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо. От чего природа не хочет знать ни прямых линий, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это? Бесконечность ли творчество или урок человечеству? Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей Юнкера Попова — обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище. Портупей юнкер-попов монотонно и сухо выкликает фельдфебель. Вот сейчас, сейчас бьется сердце Александрова. «Я!» О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он, как дорогое старое красное вино. И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо, а там, в мировой глубине, Повисла и тихо переливаясь дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щекотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александрова. А что, если этот очаровательный звук и эта звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, И далекий, далекий, отсюда только что повеявший ласковый и скромный запах резиды и все простые радости мира — суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы. «На молитву! Шапки долой!» — командует Фельдфебеля. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш».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 На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилии Паттер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса. Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров.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 Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике, прыжки с трамплина, препятствия всего с поларшина высоты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 так этот самый уставчик будет мне козырять и тянуться передо мной в струнку. А я ему «Капитан, темляк при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем, извольте, доложить вашему непосредственному начальству. Можете идти». Ох, «Какая сладкая месть!» Это жаркое, томительное лето. Последнее лето в казенных учебных заведениях было совсем неудачно. Для Александрова какая-то роковая полоса невезения и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число 26, то есть два раза по 13, А тут еще новое несчастье. Съемка уже близилась к окончанию. Работы на всех святских полях оставалось не больше, чем дня на 3 на четыре. В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагеря. Но посредине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопать себя по всем карманам. «Вы что?» — спросил Паттер. «Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти. А может, вы оставили ее на месте съемки?» «Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегель с треногой, а я мигом смотаюсь туда и назад». Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом. Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявший золотой стеной за дорожкой. «Эй, юнкарь, юнкарь, погоди, сделай милость». Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота. На меже, посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из всех Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светло-русой, точно серебристой косой. «Ты это меня, что ли, красавица?» «Тебя, тебя, красавец!» «Ты не потерял ли чего-нибудь?» «И то потерял». Сумочку такую, круглую, а в ней железная лента, чтобы мерить землю. Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где обронил, на самой дороге, а народ у нас знаешь сам какой вороватый. Что нужно, что не нужно, все норовят в карман запихать. Да ты присядь-ка на минуточку, передохни. Ишь, как зарял собежавший. Вещица, небось, казенная то ты есть что казенная душенька. Ишь ты, словечко какое подобрал душенька. А меня и впрямь Дуняшей зовут. Душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах правды нет. А я тебя квасом угощу, нашим домашним суровым. Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его белой коломянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы. «Нет, юнкер, ты играй, играй, это да не трогай, молот еще». «Да я ей, богу, нечаянно». «Хорошо, хорошо. Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете». «Да я право же». «А кругом, куда ни погляди, все народишко бегает, не ровен час увидят, и пойдут на праслину плести. Долго ли девку ославить и осрамить? Вон, погляди-ка, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ка!» Александров обернулся через плечо и увидел в шагах вста от себя приближающегося апостола, Так сыздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком из-под полы контрабандою, также пиво и водчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг. «Ну и к чему ты позвал его?» — с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. «Очень он нам нужен. Подожди минутку, сейчас увидишь». «Да ты не бойся, он не из ваших, он чужой». «Чужой-то чужой!», чужой — пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. «А все-таки!» Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку — — Чем могу служить господину обер-офицеру? — А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчиной. И еще... Александров слегка замялся. — Червячка, изволите заморить? Сей минут-с, готово-с. Вот именно. Два шкалика. Всехсвятская красавица сначала пожиманилась...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 пережёвывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговорилась. Вот ты хорошей юнкой, дай бог тебе доброго здоровья, и спасибо на хлебе на соли, кланялась она головой. А то ведь есть и из вашей братья, из юнкорей, такие охальники, что не приведи, Господи.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 И даже видно, как наш общественный бык Афанасий Ярославской породы Ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах закричала «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха?» Но мы и прыснули утекать. А юнкаря во след нам рыгочат, как жеребцы стоял, и орут. Бабочки, девочки, берегитесь, все вы, как одна, вверх ногами идете, и подолы у вас задраны И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя. Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел, все давай визжать со стыда, а юнкаря со смеху помирают.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 «Марш! Слушаю, ваше высокоблагородие!» — лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.